Глава пятая. Дом, милый дом. Редкое, со слов Эрна, зрелище. Орущая Дина. Темная была в гневе и крайне зла. Орала она на Лури и Эрна. Надеюсь, не надо говорить, что стало причиной ее гнева. Правильно. Причина гнева главы клана крылась в их самовольных действиях по ликвидации некоего торговца. Хорошо хоть для выражения своего неудовольствия женщина выбрала место в стороне от остальных и делала это не при всех. Но начнем по порядку. Темная встретила их в своем поместье. И хоть она в последнее время официально проживала в Драгосе, от собственности в Даре избавиться не спешила. А учитывая, что это место было практически центром ее бизнес-империи, ты да в дальнейшем вряд ли бы это сделала. о том, что она их ожидает, Лури и Эрну сообщили еще на подъезде к городку. естественно, пришлось заехать, чтобы отчитаться о проделанной работе. и после того, как Дина выслушала Эрна, ее буквально прорвало. в последующие полчаса они узнали о себе много разного и нехорошего. Эрна, к примеру, обвинили в том, что тот набрался от Смуглолицева много нехорошего. Лури обозвали маньяком, без чувства меры и здравого смысла. В какой-то момент женщина замолчала, чтобы перевести дыхание, и тут Лукашин негромко произнес, обращаясь к товарищу по несчастью. «Ну что ж, теперь будет что вспомнить». И мне тоже совершенно спокойно согласился с ним Эрн и, чуть повысив голос, осведомился у главы клана. — Ты закончила? — Находите мой гнев забавным! — Воскликнула женщина, но закончила неожиданно. — Ну вас, идиотов! — и обиженно махнула на них рукой. — Вы что, не понимаете, что сделали? — Но если ты скажешь, что собиралась спустить этому Гордону такое, то я назову тебя Лгуньей и больше не стану иметь с тобой дел. — серьезно заявил Лури. — За время нашего знакомства я тебя неплохо изучил. Пару мгновений они мерились взглядами. Затем женщина ему ответила с некоторым раздражением. — Никому. И никогда не прощала нанесенных обид. И тем более этот Гордон ответил бы за все своей жизнь. Но как вы не понимаете? Она снова повысила голос. — Если о вашей проделке станет известно... — Что я должна буду делать? Конечно, даже речи не может быть о привлечении вас к ответственности. — Так никто и не узнает, — возразил ей Эрн. — Умрет он не от удара ножа посланного убийцы, а вполне от естественной причины, от внезапного отека легких, и никто и никогда не сможет нас в этом обвинить. — Не сможет, — говоришь, — смерила Дина взглядом своего верного воина. «А как насчет его слуг, которых вы взяли на месте преступления?» «Если они расскажут, а кто-нибудь умный типа моего братика сопоставит?» «Да, прямых доказательств нет, но...» «Не сопоставит», — ответил ей Дроу. «Так как ничего они уже не расскажут. Даже тел никто и никогда не найдет. Сгинули, пропали». «Надеюсь, ты не считаешь, что мои ребята станут трепать по этому поводу языками?» «Ты мне о такой мелочи как-то забыл сказать...» Женщина заметно успокоилась. «А что насчет твоих мальчиков?» — в упор посмотрела она на Луи. «Даже не думай», — хмуро ответил ей парень. «Они вовсе не в курсе произошедшего. Они даже не догадываются, о чем мы тогда совещались. «А Кошиба я доверяю!» Лури жестко и прямо встретил ее взгляд. «И прошу никогда не забывать, что это мои ребята!» И снова с минуту они мерились взглядами, и в этот раз свой взгляд первый отвела Дина. «И нечего на меня так зыркать!» Дина наконец-то полностью успокоилась. «Только давайте договоримся. Больше никакой самодеятельности». Одно дело, когда я принимаю решение, несу за это всю ответственность, и совсем другое, когда мне приходится расхлебывать то, что натворили вы, даже если это сделано во благо. Эрн, а ты сделай личика попроще. Бери своих подручных и выезжай немедленно в Коргенес. Там, в нашем отделении банка, произошло вопиющее безобразие. Из хранилища пропало около сотни золотых слитков. С тобой отправится команда следователей, и твоя задача обеспечить им безопасность и все остальное. Когда мне выдвигаться, Эрн моментально утратил непринужденность. Я же сказала, немедленно. Постой, возьми для усиления еще людей. Очень надеюсь, что они тебе не понадобятся, но. Дина неопределенно пожала плечами. Все, иди. И найдите мне тех уродов, кто это сделал. Лури и Дина остались вдвоем. Какое-то время женщина сидела молча, а парень не спешил ее ни о чем спрашивать. «Спасибо за помощь. С той проблемой», — негромко произнесла Дроу. «Не думаю, что в моей помощи вообще была нужда», — заметил парень. «Не скажи, Эрн и его ребята, конечно, очень хороши, но на тот момент поблизости другой команды и не было». Я не хотел рисковать, посылая их одних на это дело. А усиливать людьми со стороны... Сам видел, какие неожиданные детали вскрылись в ходе операции. Нельзя посвящать посторонних в наши дела. — Спасибо, — серьезно, без иронии произнес муглолицей. — Спасибо, что не считаешь меня посторонним. А как же иначе? Если бы ты не был уже частью клана драконьеров, давно бы предложила бы тебе стать частью моего клана. Чуть помолчали, глядя друг на друга, и на этот раз первым заговорил, меняя тему Лурии. Что теперь станет с выжившими разбойниками? Рудники? Разбойники? Повторил один, снова помрачнев. О, а не разбойники. Отряд наемников. Не из лучших, конечно, но все же... Поэтому тому мертвому магу и удавалось втираться в доверие в чужих торговых караванах. Почему бы не помочь своему, который временно оказался на мири. Так примерно рассуждали те, кто брал его с собой, а он... Их теперь будут судить. Впрочем, ему это было не особо интересно. «Слишком много чести», — фыркнула глава клана, и зло скребилось. «Они уже на пути в рудники», — куда мы периодически поставляем таких, как они. Оттуда уже назад не вернуться. Никто еще из тех, кого мы туда отправляли, не вернулся. Ну, ладно. Дина внезапно поднялась с кресла, на котором сидела. Здесь я с делами закончила. Женщина мило улыбнулась Лори. Лури. Не составишь мне компанию до Драгоса? Легко. Парень тоже поднялся. Конечно, если тебя устроит компания потных и небритых мужиков. «Как-нибудь уж потерплю», — рассмеялась женщина, беря Лури под руку. За время, проведенное в дороге с ребятами Лури, Дина оторвалась по полной. И Эхидная, соблазнительная, скромная, ироничная, игривая — все эти образы довелось увидеть Лури всего за каких-то пару часов дороги. В итоге его ребята выглядели слегка пришибленными и обалдевшими, что не могло не вызвать улыбку. Уже прощаясь у отделения своего банка, она серьезно сказала ⁇ Еще раз спасибо, ребята, за вашу помощь. Как только освободитесь, заходите в банк за своей наградой. Она вас будет ждать. ⁇ Командир, слегка возмущенно глянул на него волк. ⁇ Ты ее слышал, ⁇ пожал тот плечами. ⁇ Как только переоденетесь, сдадите оружие, то можете так и отправляться. Это ваша честно заработанная награда. А воску они покинули у подножья холма. Нестройной толпой поднялись на вершину, где у калитки их уже поджидала Микки. Лури видел, как ее взгляд обижал всех, и на мгновение на ее лице промелькнуло облегчение. С возвращением Лу привычно сократила его имя девушка. Она была единственной, кому Лури позволял коверкать свое имя. «Рада видеть вас всех в полном порядке», — закончила Мики, начатое приветствие. При виде девушки радостно возбужденные ребята сразу присмирели. Юная девушка-драконьер вызывала у них преклонение и желание защитить. «Вы вернулись как раз вовремя, через час будем обедать. Как раз хватит времени привести себя в порядок». «Отлично», — кивнул ей Лури и спросил. «Дан дома или опять в совете?» «Дома». «Тогда Лури обернулся к остальным. Делаем, как было велено. Кашима за старшего, а я загляну к Дану». «Видимо, их увидели еще при подъеме по склонам, поэтому Лури был встречен еще на входе». «Вот ты наш герой невидимого фронта!» — иронично поприветствовала его Юна. «Много разбойников сегодня убил?» «Ага». Лури выложил на стол изъят у мертвого мага магический артефакт. «Вот, я с подарочком!» При виде артефакта Юна неожиданно отскочила назад и спряталась за Даном. «Что за мерзость ты принес в этот дом?» — гневно глянула она на парня. «А?» Лури был поражен ее внезапной реакцией. «Не понял?» «Что не так с этой вещью?» Дан осторожно приблизился и взял артефакт двумя пальцами. Глянул и снова положил на стол. «Хм... Вот ведь неожиданная находка!» «Мне кто-нибудь объяснит, в чем дело?» — недовольно оглядел обоих парень. «Почему Юна от него шарахается, словно черт от Ладана?» «Не знаю, о чем ты, но эта гадость называется разрушителем разума!» Она медленно убивает своего владельца, высасывая из него разум, — пояснила женщина. — А разве это не артефакт контроля разума? Лори тоже отодвинулся от артефакта в сторону. — Это его побочное действие. И еще он крайне опасен для таких, как я, хранителей. С неприязнью, глядя на лежащую на столе вещицу, заявила женщина. — Что за мерзость? — повторила она. — Дан, унеси его в запретную секцию. — Хорошо. Тот подхватил за цепочку опасный артефакт и унес к немалому облегчению хранительницы. — Прости, — искренне повинился Лури, — если бы я знал... — Нет, ты правильно сделал, что принес его сюда, — качнула головой Юна. Эту гадость нельзя оставлять без присмотра. Не хватало, чтобы она попала не в те руки. Расскажи, как она попала к тебе? — Знаешь, это хорошо, что ты не повесил ее на шею, а носил в кармане. «А я-то как теперь этому рад?» Лури даже передернула от мысли, чего он избежал. «А как попало?» — парень пожал плечами. Он представления не имел, о чем здесь можно рассказывать, и решил отделаться одной фразой. «Забрал у убитого мага». И часто настолько опасные вещи попадаются. «Чаще, чем хотелось бы», — вздохнула хранительница. «Основная проблема заключается в том, что многие наподобие тебя», — глянула она на парня, — «даже не догадываются, с какой опасностью имеют дело». «И откуда-то они берутся, не с неба же падают». «Нет, не с неба. Времена, когда с неба что-то падало, давно прошли», — вздохнула Юна. «По всему миру достаточно таких мест, где можно найти нечто похожее. Одни из них хорошо известны, достаточно уже изучены». Сейчас в своем большинстве такие места представляют интерес только для любителей археологии. В другие же попасть невозможно, хотя нахождение их известно, но есть и такие, о которых до сих пор ничего не известно. Юна замолчала. «Просто имей в виду на будущее. Если тебе в руки попадет нечто подобное, лучше прояви осторожность. Лучше всего не касайся их голыми руками». Последние ее слова услышал вернувшийся Дан. «Надо будет дать тебе специальные перчатки и контейнеры, в которых лучше хранить и переносить опасные артефакты», — сказал он. «В некотором роде это моя беда. Надо было еще после той истории с кольцом госпожи Шерри провести с тобой разъяснительную работу». «Ну, хорошо, что хорошо заканчивается». Дан обратился к Юни. Я поместил принесенный Лури артефакт в хранилище к другим опасным предметам. — Хорошо, — кивнула хранительница. — Да, теперь уже Лури впал в философско-задумчивое состояние. Я живу у вас меньше полугода, а уже пришел к неутешительному заключению, ваш мирок еще то дерьмовое и отстойное место. — Я бы попросила без таких выражений. Зло глянула на него юно. «Успокойся, дорогая», — поспешил вмешаться Дан. «О своем родном мире он отзывался, как об вонючей выгребной яме». «А что хуже? Отстойное место или вонючая и выгребная яма?» — оглянулась хранительница на драгоньера. «Сложный и философский вопрос», — хмыкнул Дан. «Не советую по этому поводу особо заморачиваться». — И все же я бы попросила воздержаться от оскорблений, — хмуро глянула на смуглолицего юна и, помолчав, добавила тише. — Я и так знаю, что у нас здесь не образцово-показательный мир. — Да нет, — снова не удержался от реплики Лури. — Вполне себе нормальный людской мир. Я бы даже добавил обыденно привычный. — А если..." Способ определять категорию опасности того или иного объекта. Вы же только глянув на вещицу, отнесли ее в разряд наиболее опасных, или дело в том, что вы драконьеры? Хм. У нас это врожденная способность. Задумался Дан. А Лури такой не владеет. По-моему. Раньше в хранилище было нечто такое, что помогало определять степень опасности того или иного предмета. — Не помнишь, та штука у нас еще осталась? — Вот ты спросил, — удивилась Юна. — Надо смотреть. Там у нас чего только нет. Сама уже не помню. — Хреновая, значит, ты хранительница, коль не знаешь, что и где у тебя лежит. Негромко пробормотал Лури. Но его все же услышали. «Что ты только что сказал, засранец?» — опасно прищурилась Юна. «Не хочешь повторить погромче?» От заслуженной расправы его спасло внезапное появление Микки. Молодая девушка появилась из глубины дома, оттуда, где располагался портал, связывающий два дома. «Прошу меня извинить, глава, наставница. Вы еще не закончили со своими делами?» — спокойно произнесла девушка. Дело в том, что стол уже накрыт, и все ждут только лу. Брин подскочил со своего места Лури, несказанно обрадованный своевременным появлением Микки, которое спасло его от заслуженной расправы за длинный язык, вынужден вас покинуть и, подхватив девушку за руку, подтолкнул ее к двери. Пойдем уже. Уже на выходе его догнало чуть слышное. Трус. От стервы слышу. Одними губами ответил он. «Бляск!» — негромко произнес Дан, как только за побратимым закрылась дверь. «Ведете себя прям как дети». «Ладно, Блури. Он бросил укоризненный взгляд на Юну. «А ты злишься, словно ребенок». «А чего он? Он же сам первый начинает...» — обиженно надулась Юна. «Поэтому и говорю, что ребенок. И ты, и он...» — вздохнул Дан. — Вот пусть только на тренировке, — начала была хранительница. — Кстати, на тренировках, — глянул на девушку-драконьер. — Не стоит ли тебе снизить нагрузку на него? Всякий раз он выползает из той комнаты чуть живой. — Вообще-то я его туда насильно не загоняю, — возразила Юна. — Сам заходит. — Заходит, — согласился с ней Дан. — Упрямый. — Но есть ли результат? — Семь. «Из десяти раз. При этом скорость я увеличила в три раза», — заявила она. Дан вздохнул и все-таки снова попросил снизь интенсивность тренировки». «Так я хотела, но он сам сказал, что не надо», — развела руками Юна. За столом и правда ждали только его. Его парни расселись вокруг накрытого стола с уже наполненными кружками пива и терпеливо ожидали своего командира. А это откуда? Нахмуренно указал Лури на десятилитровый бочонок в центре стола. Госпожа Дина прислала три штуки, пояснила идущая следом Микки. Нельзя? наступившей тишине голос Волка был полон скорби и грусти. Он даже кружку в сторонку отодвинул. Можно, поспешил успокоить всех Лури. Сегодня у вас выходной, так что сегодня можно. Но не больше двух кружек. «Вам еще в банк за наградой идти», — напомнил он. «Кстати, где моя кружка?» «Еще не спишь?» Довольно банальный и неуместный вопрос тому, кто, судя по всему, даже и не собирался ложиться. Лури оторвал задумчиво рассеянный взгляд от поверхности стола, за которым сидел, медленно изничтожая бочонок пива, и глянул на побратима. «Будешь?» «Буду», — кивнул Дан наливая себе в кружку. Что-то произошло в рейде? Да нет, ничего особенного. Конечно, много недочетов и всякого, но в целом ребята проявили себя отлично. «Ну, ты их полгода гонял», — заметил Дан, делая первый глоток. «Ага, и дальше буду гонять. Нашему клану, несмотря на то, что он, по сути, был главой другого клана, Относил он себя к клану потомков дракона. Нужна своя ударная сила. Я очень надеюсь, что эти ребята послужат ее основой. «Не один ты так считаешь», — заметил Дан. «Катя он тоже хочет из остатков своей...» — он поискал другое слово вместо банды. «Команды. Организовать наемный отряд». Много времени с ним проводит. — Я тоже на них виды имею, — признался А Хочу дополнить их парочкой наемных убийц и вором, хотя до сих пор не уверен, стоило ли это вообще делать. — Специфическую команду ты хочешь создать, — отметил драконьер совершенно спокойно. — Не знаю, что из этого получится, но в вашем мире... Слишком много мне непонятного. Неожиданно совершенно другом заговорил Лури. Не до маги, чтобы им всем пусто было, одаренные, артефакты. Одно могу сказать наверняка, скучно не будет. Это точно. Дан чокнулся с кружкой Лури. Знаешь, до сих пор у Мани приложу, что делать с бывшей лабораторией. Хоть и затеял там переоборудование и ремонт, А как использовать здание, не знаю». «Может, стоило просто снести?» — предложил Лури. «Раньше надо было предлагать», — проворчал Дан. «Ладно, черт с ним, давай просто напьемся». «Ну, это я. Всегда за». «Только уговор», — серьезно предупредил его Дан. «Вздумаешь петь кружкой приголублю. От твоих песен у меня голова начинает болеть».